Глава восьмая. Я делала вид, что брожу по великолепным молчаливым садам и любуюсь их красотой. Но сейчас меня больше занимали не цветы на клумбах и не безупречно подстриженные живые изгороди, а расположение дорожек и места, где при случае можно спрятаться. Тамлин забрал весь мой арсенал. Ничего. Где-нибудь в саду найдется рябина, из ветвей которой я сделаю новые стрелы. И оружейная комната в этом поместье тоже есть. А если нет, я найду способ раздобыть оружие. Если понадобится, украду. На всякий случай. Вчера перед сном я обследовала окна своей комнаты. Никаких засовов. Открыть створку и выбраться наружу труда не составит. Веревками мне послужат стебли глицинии. Они достаточно прочные, а я не настолько тяжелая. Высоты я не боялась. Привыкла лазать по деревьям. Я не собиралась бежать этой же ночью, но подготовиться не помешает, тоже на всякий случай. Мне вспомнились слова Осиллы. В других местах притяния меня вполне могли убить за одну только принадлежность к роду человеческому. И еще эта странная болезнь. Наверное, разумнее пока остаться здесь и присмотреться. Но я никак не желала смиряться с мыслью, что застряла здесь навсегда. Даже если о моей семье и заботятся. Я обязательно буду искать союзников, способных переубедить Тамлина. Хотя Алсен, на него можешь и рявкнуть, если смелости хватит. Он стерпит, сказала мне вчера Атила. В отличие от Несты и Элайны, я не заботилась о своих ногтях. Более того, я их грызла. Это помогало мне думать. Вот и сейчас я шла по дорожке, терзая щербатые ногти и обдумывала побег особенно его слабые стороны. Я никогда не отличалась красноречием и не владела искусством словесных баталий. Сестры пошли в нашу покойную мать, они умели утонченно ругаться между собой и с окружающими. Листить и хитрить я тоже не слишком умела. Наемница, купившая мои шкуры, вполне могла бы меня облапошить. Кого же еще я смогу привлечь на свою сторону? Подумав, я поняла. Ласена. Пусть он терпеть меня не может. Это даже хорошо. Ему не нравилось мое появление в поместье. Недаром он предлагал Тамлину меня убить. И он будет только рад моему исчезновению. Надо, чтобы он убедил Тамлина поискать иной способ выполнить соглашение. Конечно, если такие способы существовали. Мне попалась открытая беседка, увитая цветущей наперстянкой. Внутри стояла скамейка. Я решила немного посидеть и уже направилась к ней, как и вдруг услышала шаги, стремительные и легкие, Идущих было двое. Я быстро повернулась, но дорожка пустовала. Сидеть мне расхотелось. Я остановилась у края лужка, густо поросшего лютиками. Там тоже было пусто, если не считать порхающих насекомых. Я продолжала наблюдение. Взгляд упал на кривую дикую яблоню, что росла возле самой беседки. Белые лепестки ее цветов устилали землю под деревом. Подул легкий ветер, и цветы снегопадом опустились на скамейку. Мне не почудилось. Я отчетливо слышала шаги и хотела узнать, чьи они. Ни в ветвях яблони, ни за ней я тоже ничего не обнаружила. Зато почувствовала знакомое покалывание в спине. Лес научил меня доверять охотничьим инстинктам. Рядом кто-то был. И эти кто-то? находились у меня за спиной, принюхивались. Потом раздалось негромкое хихиканье. Может, в поместье живут дети, которые решили меня напугать? Я обернулась через плечо. Ничего необычного. Правда, краешком глаза я ухватила яркий серебристый свет. Нужно повернуться лицом. Я повернулась. Гравий снова заскрипел, теперь уже ближе. Я увидела, но опять краешком глаза — Из серебристого света появились две фигуры, похожие на детские. Обе — мне по пояс. Пальцы невольно сжались в кулаки. «Фейра!» — послышался вдруг зычный голос оселы. Я вздругнула от неожиданности. «Фейра, есть пора!» Я хотела предостеречь ее о странных существах, но те исчезли вместе со своим принюхиванием и хихиканием. Передо мной стояла всего-навсего садовая скульптура, изображавшая двух веселых ягнят, сцепившихся рожками. Я растирала одеревеневшую шею, даже не пытаясь искать объяснения случившемуся. А сила снова позвала меня. Я шумно вздохнула и поспешила обратно, возвращаясь тем же путем, каким пришла. Всё время, пока я шла, опасливо поглядывая на кусты и деревья, меня не покидало ощущение, что кто-то с любопытством следит за мною, изнывая от желания поиграть. Обедали здесь поздно, нас в такое время обычно ужинали. За обедом я стащила нож, хоть какое-то оружие для защиты. Оказалось, что в столовой мне нужно появляться только раз в день, на обеде. Это меня обрадовало. Трижды в день встречаться с Тамлином и Лосеном? Нет, я бы такого не выдержала. Меня еле хватало на час сидения за их роскошным столом. Я старалась вести себя так, чтобы не вызывать у них подозрений. Пусть думают, что я побрыкалась немного и покорилась в судьбе. Металлический глаз Лосена был диковинной магической штучкой, позволявшей ему видеть. Однако Лосен принялся на что-то жаловаться Тамлину, и пока он говорил, я незаметно сунула нож в рукав Комзола. Мое сердце громко билось, и я боялась, как бы Фейцы не услышали. Но Лосен продолжал сетовать, а Тамлин внимательно слушал и глядел только на своего придворного. Наверное, мне следовало бы с сочувствием отнестись к этим фейцам, вынужденным 50 лет подряд оставаться в масках. Грешно радоваться чужим болезням, даже если они поражают твоих врагов. Быть может, далеко не все фейер злые и кровожадные, но сочувствие не получалось. Каждое мое слово у лоссена вызывало смех. Это так похоже на людей, говорил он, добавляя что-нибудь о моем невежестве. Я бы нашла, что ему ответить, но решила не злить лоссена. Я должна завоевать его расположение, а это требовало терпения и сил, особенно если учесть, что я убила его друга. Как найти подход к лоссену, не вызвав подозрений Тамлина? Ответа я пока не знала. Сегодня я съела меньше, чтобы сытость не мешала думать. Я отодвинула тарелку и стала наблюдать за Тамлином и его посланцем. Огонь очага красиво подсвечивал рыжие волосы Лоссена и играл драгоценными камнями на Эфесе его меча. Дорогой, богатый меч не шел ни в какое сравнение с простыми ножами тамлина. Кожаная перевись и сейчас висела у него на груди. Роскошная отделка и чеканный узор лезвия не мешали этому мечу быть серьезным боевым оружием. Но с кем здесь воевать? Может, с невидимыми существами из сада? или с кем-то серьезнее и опаснее. Ведь не просто так Лосен лишился глаза и получил шрам на все лицо. От этой мысли у меня похолодела спина. Ассила говорила, что в доме безопасно, но предупредила, чтобы я не теряла бдительности за его стенами. Кто-то попытается обмануть мое человеческое чутье, Это она мне тоже говорила. Далеко ли распространяется власть Тамлина, оберегающая мою жизнь? Лосен ухмылялся, поглядывая на меня. Ухмылка делала его шрам еще отвратительнее. «Фейра, ты любуешься моим мечом? Или думаешь, как бы им завладеть и меня прикончить?» «Не смешно», — тихо ответила я и посмотрела на Тамлина. Даже издали мне были видны золотые крапинки блестевшие в его глазах. Сердце снова забилось. Вдруг он слышал, как я воровала нож. Я заставила себя снова повернуться к Ласену. Он все так же улыбался, ленивое и зловеще. Сколько же сил мне понадобится, чтобы завоевать его расположение? Если постараться, у меня получится. Получится. Фейер любит охотиться, — нарушил молчание Тамлин. Не люблю я охотиться. Можно было ответить и повежливее, но меня опять понесло. Я охотилась по необходимости. С чего ты решил, что я люблю охотиться? Взгляд Тамлина стал пристальным, оценивающим. Я видел лука стрелы в твоем доме. Он едва удержался, чтобы не сказать в твоей лачуге. Взглянув на руки твоего отца, я понял, что он из лука не стреляет. Кивком подбородком он указал на мои мозолистые, покрытые шрамами руки. Уходя, ты говорила своим, как поступить с мясом, и просила не тратить понапрасну деньги, которые ты получила за проданные шкуры. Уж что-что, а глупость Фейри не свойственна. Не знаю, может, нелепые человеческие легенды и представляют нас глупцами. Когда мы только появились в деревне, местная ребитня дразнила нас, издеваясь над нашим разорением. Я не позволяла их обидным словам задевать душу, а вот Элайна часто приходила домой в слезах. Неста в такие минуты превращалась в статую, ее глаза светились нескрываемым презрением к простолюдинам. С годами это забылось. И вдруг сейчас вспомнилось, Наверное, Тамлину и Лосену я казалась смешной и жалкой. Вроде бы это не должно меня задевать. Я не страдала отсутствием гордости и чувства собственного достоинства. Но эти бессмертные и беззаботные фейри, у которых столько еды, что вся наша деревня могла бы сыто прожить целый год, почему-то рядом с ними моя гордость разлеталась в щепки. На тарелке у меня остались хлебные крошки и островки подливы. Дома я бы дочисто вылизала тарелку, мечтая о добавке. А посуда? Фейри действительно ели на золоте. Продав всего одну такую тарелку, я бы смогла купить упряжку лошадей, плуг и приличный кусок земли. Роскошь и изобилие этого поместья были мне столь же противны, как и мое быстрое привыкание к новым условиям. Лосен кашлянул. «Да, забыл спросить. Тебе сколько лет?» «Девятнадцать». Я старалась говорить как можно вежливее и учтивее. Лосен прищелкнул языком. «Такая молодая и такая угрюмая. И успела стать опытной убийцей». Мои пальцы сжались в кулаки. Я глубоко втянула в себя воздух, пытаясь успокоиться. «Они должны видеть меня покорной, безобидной, ручной». Я пообещала матери и сдержу обещание. Забота Тамлина о моей семье и моя забота об отце и сестрах не одно и то же. Возможно, моя сумасбродная мечта еще и исполнится. Сестры благополучно выйдут замуж, а я останусь с отцом. Нам будет хватать еды. У меня появится время на живопись. Возможно, я узнаю, чего же хочу. Такое вполне может произойти где-нибудь в далекой стране если я сумею отсюда выбраться. Если мне позволят вернуться. Я могла лелеять свои мечты. Наверное, узнав о них, фейская знать покатилась бы со смеху, а Ласан опять бы сказал, это так похоже на людей. Им не понять, как можно довольствоваться малым. Я ведь почти ничего не знала о месте, в котором оказалась. Никакие сведения не бывают лишними. Если я буду внимательнее относиться к своим хозяевам, Их отношение ко мне тоже потеплеет. Я же должна узнать, кто хихикает и разгуливает по дорожкам окрестных садов. Скажите, а на что вы тратите ваши бессмертные жизни? Спасаете людей от опасности соглашения и наслаждаетесь вкусной едой?» — спросила я, выразительно посмотрев на перевязь «Военную одежду» и «Меч Лосена». Как всегда, Лосен ухмыльнулся. «Не только». В полнолуние мы танцуем с духами. Мы крадем из колыбелей человеческих младенцев и заменяем их маленькими оборотнями. И еще... «Разве...» — перебил его Тамлин. «Разве твоя мать не рассказывала тебе о нас?» Я опустила руку под стол, царапая обломанными ногтями жесткую древесину. «У моей матери не было времени рассказывать мне сказки и истории» но эту часть своего прошлого я могла раскрыть. Мёртвым Фейри не причинят вреда». Как ни странно, Лоссен не засмеялся. «Она давно умерла?» — спросил Тамлин, нарушив тяжелое молчание. Увидев мой удивленный взгляд, он пояснил. «Кроме тебя и сестёр, признаков других женщин я не увидел». Я не нуждалась в его сочувствии. С другой стороны, в его вопросе не было ничего оскорбительного — Такое могли спросить и люди. Её свалил Тиф. Мне тогда было восемь. Я встала, чтобы выйти, но Тамлин меня окликнул. Я обернулась. У него на щеке напряглась жилка. Лосен попеременно смотрел на нас и молчал, вращая металлическим глазом. Потом Тамлин тряхнул головой. Совсем как волк. "Прими мои запоздалое соболезнования», — пробормотал он. «Я сумела не поморщиться и молча ушла». Я не хотела слушать его запоздалые соболезнования и не нуждалась в них. Тем более, что давно не горевала по матери и даже не вспоминала ее. Пусть Тамлин прогонит меня, как грубую, неотёсанную деревенскую девку, недостойную его трепетной заботы. Я решила не затягивать разговор с лосаном. Надо, чтобы он повлиял на Тамлина и как можно скорее, пока здесь не появились другие, о ком они вскользь упомянули вчера. И пока их страшная болезнь не расползлась, я решила, что завтра же и поговорю с лоссеном. Заодно проверю, можно ли на него рычать. У себя в комнате я разыскала полотняный мешок и положила туда смену белья и украденный нож. Столовый нож — оружие никудышное, но лучше такое, чем ничего. Если мне вдруг разрешат уйти отсюда, я не должна тратить время на сборы. Если мне вдруг разрешат...